Айван столкнулся с Баем в вестибюле внизу. Тот зашел в подъезд буквально за минуту до него. «Эй, погоди!» — окликнул он, и Бай притормозил. Айван переложил сумку с ужином из одной руки в другую и поинтересовался. «Ты Криш?» «Да, мы договорились на вечер». «Хорошо». В лифтовую шахту они шагнули вместе. Айван мысленно представил, как он грозным голосом отца семейства вопрошает Бая. ну «Какие у тебя намерения по отношению к моей свояченице?» И поморщился. «Проблема в том, что Бай ведь и ответить может». И все же, когда они вышли в коридор на его этаже, Айван невольно замедлил шаг. Бай приостановился тоже, вопросительно на него глядя. «Я насчет Риш. Ты ведь не заставляешь ее, ну, влюбиться в тебя? Потому что тебя могут перебросить на другое задание, и тогда тебе придется ее оставить». А мне не улыбается оказаться единственным кавалером в одной квартире с разгневанными и рыдающими женщинами. Бай склонил голову, признавая резонность подобных опасений. «Нет, я должен заниматься их делом по меньшей мере до того момента, как они улетят на искобар. А твой, э не развод, как-то влияет на расписание их отлета? Понятия не имею. А ты спрашивал? э нет. Понятно». Сейчас на бае был дневной, а не вечерний костюм. Очевидно, в эту ночь они с Риш никуда не собирались. а Айвен уточнил с затаенной надеждой. И, хм, скажи, возможно ли, что ты предложишь ей переехать жить к тебе? Ну, чтобы сэкономить вам обоим время и все такое. Ну, или как вариант, что она сама решит это сделать? Глаза бая сверкнули весельем из-под полуприкрытых век. Эту тему мы с ней не затрагивали. — А ты мог бы и затронуть, разве нет? Что касается меня, я бы скорее со змеей стал обниматься, но о вкусах не спорят. — Знаешь, — театрально прошипел Бай, — она такая гибкая, просто потрясающая. Женщина, способная бедрами раздавить мне череп, у нее весьма талантливые бедра. Всякий раз, когда мы идем в постель, моя жизнь подвергается опасности. А уж какой некролог выйдет!» айван героически подавил напрашивающуюся в ответ реплику, не говоря уж о тех головокружительных образах, которые после сказанного возникали. «Ты бы мог ее осчастливить, просто забрав с моего дивана» или «взяв прямо на этом диване». Хотя это Бай наверняка уже сделал. «Черт, это моя мебель, верните мне ее обратно». Бай фыркнул. «Счастливить, боже правый, мне это не под силу, даже за тысячу лет». Брови Айвана в изумлении поползли на лоб. «Не понял. Она с тобой весьма приятно проводит время. Даже смеется, я сам слышал». Бай отмахнулся. «Она не будет счастлива, не воссоединившись со своими нечетными братьями и сестрами, с остальными драгоценностями». Они больше, чем просто одна труппа или спортивная команда, или даже семья. Подозреваю, тут не обошлось без генной инженерии. Айван наморщил нос. — Ты подозреваешь, что у них нечто вроде сверхчеловеческого группового разума по-цитагандийски? Или как? — Нет, тут другое. Мыслят они независимо. Риш сама мне рассказывала, как они друг с другом спорили. — Что-то более глубинное, телесное. Подозреваю, там что-то типа кинестетической обратной биосвязи. Когда смотришь на нее одну, это не так очевидно. Нужно видеть их вместе. Когда ты успел?» Выпросил в Департаменте по делам Галактики несколько старых записей их выступлений. «Это не то чтобы очевидно. Но когда насмотришься вдоволь, замечаешь, что драгоценности словно подпитывают друг дружку. А в одиночку ришь...» Нет, голодает неверное слово. Не знаю, как это правильно назвать. Бай сощурился, напрягая память, и даже забыл про свой обычный вкрадчивый тон. Так в чем отличие? Бай протянул руку и сомкнул кулак, точно пытаясь ухватить нечто неуловимое. Риш с драгоценностями — это словно женщина с бьющимся сердцем. Риш в изгнании выглядит как как женщина, в груди которой качает кровь сердечная мышца. Попытка расшифровать это Айвену не удалась, и он честно признался. «Знаешь, я не на столечке не представляю, о чем это ты, Бай». Бай потер лоб и издал короткий смешок. «Ага, я тоже. Хотя тебе все равно стоит посмотреть эти записи». «А Тэш там есть?» «А-а-а». Они подошли к двери. Айвон набрал код и открыл ее. Изнутри донесся топот ног и извякание колокольцев. Войдя, они обнаружили, что те же Риш устроили что-то вроде акробатической танцевальной тренировки. Поворачиваясь на месте и притоптывая, Тэж быстро улыбнулась Айвону. Казалось, она танцевала всем своим существом, от пальцев ног до лица. Выразительные движения рук на мгновение напомнили ему «Танец квадди Ее щедрая плоть колыхалась в ритме танца, словно тело радостно танцевало само по себе. Айван завороженно открыл рот. Риш, заметив Бая, сверкнула улыбкой, изящный как серпик луны в вечернем небе, и переключилась с одних движений на другие. Кружение по широкой орбите вокруг Тэш сменилось солнышком. Перекатываясь с рук на ноги, она прошлась колесом, растопырившись, словно синий паук, Айвен ошеломленно заморгал, видя, как ее белозубая усмешка катится по кругу сверху вниз. «Да... да они просто рисуются!» — пробормотал он Баю. Тот на секунду улыбнулся в ответ. Но только не Айвену. же играющая здесь ту же роль, что ритм-барабанщик при вокалисте, довела свой звон и притоптывание до изящного финала. Обе женщины выпрямились и уважительно поклонились друг другу, Точь в точь два мастера-бойца, которые провели отличную схватку. И Айван не знал точно, которая из них победила. Махнув баю рукой, Риш быстрым шагом направилась в ванную. Я на минутку в душ и снова буду с вами. Айван поставил сумки с ужином на стол и смотрел, как теш такая пленительно теплая, запыхавшаяся, сидит на ковре и отвязывает от щиколотки ленту с колокольцами. Бай, скрестив руки, привалился было к стене, но Тэш с Айвоном тут же припрягли его расставлять мебель по местам. Айван выразительно вздохнул, глядя на диванчик, однако не был уверен, уловил ли Бай, о чем это он. Все равно создания ночи обычно сбегали, не оставляя никаких намеков на свои дальнейшие планы. «Ладно, положим Айван тормоз». Он это часто слышал от различных родственников, коллег и так называемых друзей. И мысль осенила его запоздала, уже когда он чуть не наступил на колокольца, возвращаясь из ванной, а потом обнял в постели теплую жмурящуюся сонную тэш. Не просто осенила сверкнуло на небосводе его разума, точно яркий и, увы, бесполезный метеор. Как попросить свою собственную жену выйти за тебя замуж? После этого он долго не мог уснуть.